Глава 70. Прошло чуть больше месяца с тех пор, как удалось освободить поселение Кристиана. Чуть больше месяца, как погиб Джейден, Даррен и другие люди. Я поехала к Кристиану на следующий день вместе с другими добровольцами, помогая чем только можем. Мы похоронили всех их, выкопав могилы недалеко от поселения. Кажется, я простояла под дождем часы, смотря на небольшие захоронения, которые остались от наших друзей. Не могу сказать, плакала или нет, наверное, да, и слезы просто перемешались с каплями. Они не должны были умирать. Слишком рано и неправильно. Но смерть всегда подкрадывается незаметно. Рэй помогал Кристиану, давая ему время, чтобы похоронить брата и беря все руководство на себя. Я пыталась поговорить с последним, но не смогла произнести ни слова. Просто сначала стояла, а затем обняла, понимая, каково ему. В его поселении я провела несколько дней, за которые встретила старых знакомых, среди них оказался Ларри. Извинилась перед ним за то, что потеряла его пистолет, который он когда-то мне отдал. Мелиса с детьми воссоединилась с ним. — Салли? — Моя самая маленькая подруга, которую я вспомнила и считала за сестру, которой у меня никогда не было. Мы пообнимались с ней, и я пообещала девочке, что заберу ее с собой. Она не хочет здесь оставаться, потому что мало кого знает, а хочет вернуться ко мне Мэг и Одри. Правда, я так и не смогла рассказать ей, что случилось с Одри. Вместе со Сью мы пытались найти хоть какую-то информацию касаемо Кайлы и то, что люди правительства с ней сделали. Но девушка словно растворилась. Никто ничего не знает и нет никаких записей. Обратно я возвращалась вместе с Лорелин, Гарри и Салли. Лоре удалось восстановиться после ранения. А операция «Одри» длилась 14 часов, за которые Кевин успел состариться на глазах на несколько лет. Это была сложная операция. И доктор Бернардс с доктором Перо сделали все, что могли в нынешних условиях. Сейчас она находится в коме, и ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Доктор Бернардс через несколько дней после того, как провел операцию, вернулся обратно в поселение Кристиана. Кевин покидает ее палату лишь по физическим потребностям. Он переложил все обязанности на Гарри, буквально живя в палате Одри. Я, как и другие, среди которых и Мэк, и Джуд, стараюсь заходить к ней каждый день. Я говорю с Одри, веря, что подруга слышит меня, читаю ей стихи Дьюка. С каждым новым днем надежда на то, что Одри очнется, постепенно гаснет. Она еще не знает, что Даррен пожертвовал своей жизнью ради ее, чтобы подруга жила, поэтому она обязана выжить. Я твержу ей об этом каждый раз, когда прихожу. Уже больше месяца, как о Картере, ничего не слышно. После событий в поселении он тоже будто провалился под землю. Мужчина сел за руль машины и уехал. После этого его больше никто не видел. Кристиан обещал помочь найти его, но никаких результатов это не принесло. Я не знаю, что с ним случилось, жив ли он или уже мертв потому что мог случайно нарваться на людей правительства или измененных. Каждый день я захожу в его комнату и просто сижу, понимая, что внутри меня все больше разрастается дыра. Мне страшно за него. Еще я злюсь на него, потому что он отправился в одиночку без какого-либо плана. Месяц — слишком большой срок, за который могло случиться все что угодно. Когда он занял место в моем сердце, Я думаю о словах Джейдена, которые он мне тогда говорил, и анализирую все произошедшее. Я привязалась к Картеру, и не просто привязалась, а поняла, что не вижу смысла во всем дальнейшем без него. Не знаю, известно ли правительству о его исчезновении, но они более не предпринимают никаких попыток по захвату территорий, также не посылают измененных. Возможно, их немного пугает то, что другие лагеря вновь могут поддержать лагерь Картера, как это было в прошлый раз. А возможно, им просто надоело тратить ресурсы. В общем, пока наступило затишье, за которое поселение Кристиана начало постепенно восстанавливаться. Люди Картера продолжают выходить за пределы и патрулировать территорию, очищая ее от измененных. Я тоже пару раз выходила, чтобы отвлечься от мыслей. Телекинезом стараюсь пользоваться минимально, чтобы организм восстанавливался. Мой последний выплеск силы с посадкой вертолета не прошел без следа. Я отключилась на том кресле и очнулась только в палате, выслушав опасения доктора Пера. Сейчас, сидя в столовой, ковыряю порцию еды, которую приготовила мама Джуты и Гарри, и возвращаюсь мыслями к Артеру. Где он может быть? — Эй, Сара, поешь, а то не останется сил сражаться с измененными, — говорит Джуд, заставляя меня вернуться в реальность. — Да, киваю и жую, не чувствуя вкуса пищи. Проходит несколько минут, за которые я успеваю съесть еще три ложки, когда к нашему столику подлетает Мэг. «О, Дри, — Одри, очнулась! Стоит подруги, это произнести как мы с Джуд вскакиваем со своих мест, забывая про еду, и все втроем бежим к ней в палату. Не могу в это поверить, пока сама не увижу ее. Мы врываемся туда, и первым, что я вижу, это то, как Кевин держит руку Одри в своей, и девушка качает головой. Тут же находится и Жан с Фостером. Стоит нам пересечься взглядами, как я и Мэг подбегаем и обнимаем ее. Жива! Очнулась! «Все еще не могу поверить!» «Вы... вы меня сейчас задушите!» — хрипит она, и только после этого мы отстраняемся. «Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит?» — тут же задает вопросы Мэг. Джуд подходит следом и тоже обнимает Одри. После Мэг подходит к Жану, и уже он обнимает ее. С недавних пор у них завязались отношения. Кеви начал рассказывать, что там произошло после, но тут ворвались вы, поэтому расскажите мне все. Боевой дух Одри никуда не делся. Мы поочередно продолжаем рассказ, упуская один важный момент. Смерть Дарана. Пока ей еще рано знать. Ого, прошел месяц, шепчет после Одри. Такое чувство, будто я отключилась пять минут назад. Джей Денон умер. Заканчивает за нее Кевин, и я вижу, как дрожит нижняя губа Одри. Значит, это был не страшный сон. А что насчет придурка? Почему вы все здесь? А где он? Так Одри называет Дарана. Девушка поочередно смотрит в глаза каждому из нас и останавливается на моих, когда я вижу, что она поняла. — Он... О, Боже, он... Одри схлипывает. — Он что? Пожертвовал собой за меня? Это самый сложный кивок в моей жизни. Одри начинает плакать, а Кевин прижимает голову к себе, начиная успокаивать ее. Мы все находимся еще некоторое время здесь, после чего постепенно расходимся, понимая, что ей нужен отдых и силы для восстановления. Я выхожу на улицу, вдыхая полной грудью летний теплый воздух. Ветер играет с моими волосами, принося свежесть и легкость, но не в мою душу. Замечая в толпе знакомое лицо и останавливаюсь, когда смотрю на Дагласа, того, кто находился за решеткой. За помощь один из соседних руководителей поселения по имени Зейн потребовал, чтобы к нему доставили этого самого Дагласа. Без понятия для чего, но надеюсь, что этот человек никогда не выйдет на свободу. «Новенькая, пока!» — кричит он мне, когда замечает. «Возможно, мы еще с тобой увидимся!» «Я так не думаю», — шепчу себе под нос и отворачиваюсь, когда его сажают в машину. На этот раз мой взгляд привлекает один из бегущих людей, который движется в сторону стены. Я хмурюсь и решаю пройти за ним. Он останавливается и разводит руками через несколько десятков метров, когда замечает другого человека на крыше. В нашу сторону движется машина правительства. Тут же раздается по рации, которую я беру в руки. — Одна? — Да. — Странно. — Я могу снять водителя, — говорит парень со стены, наблюдая через винтовку. — Отставить, — звучит на этот раз голос Гарри. — Посмотрим, что им нужно. Проходит несколько минут. Мне не видно отсюда, что там происходит, но я иду к воротам, чтобы посмотреть. Снайпер, по всей видимости, продолжает наблюдать через прицел, ожидая, когда она остановится. «Там один человек!» — звучит по рации. «И... Черт! Это измененный! Нет! Это Картер!» Голос парня останавливает меня, и я будто бы вырастаю ногами в землю. «Открыть ворота!» — отдает приказ Гарри. Я все еще стою, наблюдая, как ворота открываются, и через них въезжает машина правительства, которая останавливается через несколько метров. Теперь срываюсь на бег, почти приблизившись к ней, и вновь замираю, слыша бешеный стук сердца. Водительская дверь открывается, и я вижу, как оттуда выходит Картер. Мужчина изменился. Сейчас он и правда больше напоминает измененного, чем человека. Небритость на лице, одежда порвана в нескольких местах. Видны раны на руках и теле. Его лицо сосредоточено, когда он изучает меня в ответ, оставаясь стоять на месте. Я отмираю первое и иду к нему, то сжимая, то разжимая кулаки, останавливаясь в шаге от мужчины. Мой взгляд продолжает блуждать по его лицу, стараясь уловить мельчайшие изменения. Плотно сжимаю губы, ощущая, как меня начинает все трясти, и даю ему звонкую пощечину. Наверное, он не ожидал этого потому что его голова дергается, и Картер не успевает среагировать, когда в следующий раз я бью его в грудь, заставляя отступить на шаг. — Как ты мог? Ты исчез и ничего даже не сказал, не предупредил. Злость, сдерживаемое до этого, вырвалась наружу. — Ты не должен был отправляться на их поиски один. Это не твоя проблема, Картер. Тебя не было больше месяца, черт возьми. Еще раз ударила в грудь, вновь заставляя его отступить. «Больше месяца! Ты знаешь, что я уже подумала? Что ты мертв!» Асикласи и захотела еще раз ударить, но на этот раз он перехватил мои руки, заставляя взглянуть в его глаза. Я полагал, что меня ожидает более радушный прием. «Ожидал бы, если бы ты не исчез! Где ты был?» Решал одну проблему. «Ты не должен был делать это один», — повторила я и попыталась вырваться. Бесполезно. Я должна была быть с тобой. Знаю, но я не мог рисковать твоей жизнью. А своей? Своей значит мог? Он не ответил, а я опять разозлилась, понимая, что очень сильно хочу его побить. И на этот раз за порыв отвечал не мозг, а желание настолько сильное, что его невозможно побороть. Сократила между нами разделяющее расстояние и поцеловала вложив в этот поцелуй все свои страхи и переживания, чтобы он понял, каково мне тут было. — Так лучше, — произнес он в губы. — Теперь я вижу, что ты скучала. Я хотела ему что-то сказать, но потеряла эту мысль, когда услышала сначала стук, а после голос, молящий о помощи. Пришлось отстраниться и определить, откуда этот звук. — У тебя что, кто-то в багажнике, Картер? Мужчина выдал улыбку и отпустил меня, чтобы подойти к машине и открыть багажник. «Это мой тебе подарок, Сара!» Я дрогнула, когда увидела, кто там находится. Связанный и побитый доктор Норвуд Райт. Он продолжил умолять вытащить и развязать его, после чего Картер вновь захлопнул крышку багажника. «Ты похитил его? Как тебе удалось?» Похитить его оказалось самым простым. Картер. — услышала я голос приближающегося Гарри. — Я все расскажу тебе, Сара. У себя в кабинете, но сначала мне нужно принять душ. Я все еще словно зачарованная выдала кивок, видя, как к нему подошел Гарри, и он его обнял, похлопав по спине. Именно сейчас я облегченно выдохнула, понимая, что он жив и здесь. Картер стал похож на прежнего себя. Гладко выбритое лицо и прежняя одежда в классическом стиле. Мужчина рассказал мне все, начиная с того, что он искал в кабинете крестьяна в прошлый раз. Когда его рассказ достиг того момента, как он провел некоторое время среди измененных, и они его не тронули, то Картер сказал, что именно поэтому никому ничего не сказал. Только ему бы получилось проникнуть незаметным среди тех, где искать точно не станут. Он убил мистера Фестера. На мой вопрос, как он это сделал, мужчина задумался на некоторое время, будто размышляя, говорить мне правду или нет. Он скормил его измененным. А доктора Райта специально приберег для меня. — Я не смогу поступить с ним, как ты с Фестером, — сказал ему. — Знаю. Поступай, как хочешь. Мое дело было только доставить его сюда, а дальше сама. Захочешь — просто пристрелить. — Пристрели. Захочешь прежде что-нибудь отрезать у него? Делай. Опять он преподносит мне практически голову человека, и вновь я благодарна ему за это, за то, что с его помощью отниму чью-то жизнь, как это было с хитом. Наверное, я и правда за все это время лишилась частички души, потеряла ту хорошую Сару. Картер присаживается передо мной на корточке и заглядывает в глаза. — Я думал, ты будешь рада. Я рада, но не могу при этом испытывать радость за то, что отниму чью-то жизнь. Это плохо. С учетом того, в каком мире мы живем, это нормально. Выдаю кивок, зная, что он прав. Доктор Норвуд Райт не заслуживает жить. Он отнял жизни у тысячи людей, проводя свои эксперименты. Что дальше? Правительство вряд ли закроет глаза на то, что ты убил одного из их людей, важных для них. Думаю, они сами хотели избавиться от Фестера, но не знали, как это сделать, чтобы не сильно привлекать внимание. Поэтому они пока что не являются угрозой. Тогда у нас всех меньше на одну большую проблему. Спасибо, — говорю ему и беру его за руку. Спасибо за все, что ты для меня сделал, Картер не выразить никакими словами мою благодарность к этому мужчине. Картер был готов пожертвовать всем ради меня. Сначала из-за обещания Майклу, а затем из-за самой меня. Как говорил Дьюк, слушать свое сердце. Так вот сейчас мое говорит. Наверное, впервые за все время, ведь до этого оно молчало, и я совершала ошибки. Улыбаюсь и обнимаю его, утыкаясь носом в шею мужчины. — Говоришь так, будто ты со мной прощаешься, Сара. После этих слов Картер касается горячими губами моей ключицы. Мое тело пронзают мурашки. — Нет, не прощаюсь.